Ей также принадлежит право создания первого вафельного мороженого под названием «Уголок», известное у нас в России как «Рожок», которое впервые появилось в 1888 году. Каждую неделю в присутствии публики она показывала желающим, что готовить и как. Подобные практические занятия были в новинку. Множество любопытных собирались на них, стремясь попасть в первые ряды, в надежде, что удастся попробовать что-нибудь из приготовленного у них на глазах. Запахи, достигавшие их носов, были так аппетитны, что зрители глотали слюни в течение всей демонстрации. Агнеса маршал не ограничивалась выступлениями. Она также печатала статьи в журнале «Стол» и писала кулинарные книги. Первую и последнюю из них читатели раскупили мгновенно, так как они были посвящены приготовлению мороженого. Вот один из ее описываемых там рецептов. Одна пинта крема, четверть фунта кускового сахара, восемь яичных желтков. Положить крем в кастрюльку, поставить на огонь, довести до кипения. Добавить сахар, смешанный с желтками. Полученную смесь опять подогревать, постоянно помешивая, пока не загустеет до тех пор, чтобы приставала к ложке. На этот раз до кипения не доводить. Затем процедить через сито и оставить остывать. Добавить ваниль, джем или шоколад и заморозить. Перед тем, как будет готово, покрыть сверху слегка подсахаренным взбитым кремом. Для того, чтобы замораживать приготовленную смесь, она использовала обыкновенную деревянную бочку небольших размеров, на дно которой клались лед и соль комбинация из которых держала температуру приблизительно минус 18 градусов Цельсия. В эту смесь она ставила алюминиевый барабан, надеваемый на трубу, вокруг которой по кругу насыпался лед. Поворачивая верхнюю ручку, она постоянно перемешивала лед, заменяя подтаивший и соскребая со стенок готовое мороженое, опускала его в жидкое до тех пор, пока оно не было готово после чего раскладывала его в вафельные формочки. Чай с конца XIX века перестал быть монополией китайцев, как это было в течение нескольких столетий. Англичане стали выращивать чай на плантациях в своих колониях в Индии и Шри-Ланке, и цены на него значительно упали. Они же завезли овец в Новую Зеландию и Австралию, обеспечив эти страны не только шерстью, но и мясом. Глава 12. Представление ко двору. По достижении 18 лет жизнь девушек и молодых людей совершенно менялась. Они готовились стать полноправными членами общества. Представление девушки или молодого человека королеве означало вхождение в свет. Молодые люди проходили эту торжественную церемонию обычно после того, как заканчивали обучение в Оксфорде или Кембридже. Но презентация могла состояться и в другой период жизни, после замужества или женитьбы, перед тем, как появиться на королевском балу, или концерте, или просто по достижении совершеннолетия. Несмотря на то, что этого момента так долго ждали, всегда немного волновались. Со всех сторон на юношей сыпались шаги, долгие напутствия, как себя держать, как отвечать на вопросы и реплики. Произвести впечатление на двор было исключительно важно, ведь от этого зависела будущая карьера. Молодых людей не опекали так, как девушек. На них в этом возрасте смотрели уже как на молодых мужчин, отвечавших за свои поступки и принимавших самостоятельное решение. А вот девушки до замужества все еще считались детьми однако и они нервничали не меньше. Ведь если юные леди производили нужное впечатление, то тем самым они увеличивали свои шансы на хороший брак. Часто выход в свет начинался с представления королеве Виктории в торжественном, предназначенном для таких случаев зале, где юноши в костюмах конца 18 века и юная дева, облаченная в вечернее платье с длинными шлейфами, Медленным шагом, скрывая внутреннюю дрожь, двигались по бесконечной ковровой дорожке навстречу самой влиятельной женщине мира. Мужчины на эту самую торжественную церемонию в жизни по этикету надевали бриджи, туфли с пряжками, вешали на бок шпагу.